«Австрийский коммунист». Почему вы узнали, что это австрийский значок? Ну, совершенно верно. Красное, белая красное. Я почетный член австрийской компартии. Австрия — это обыкновенная европейская страна. Ну, как Швейцария. Половина классической музыки происходит из Австрии. Никогда об этом не думал. Да, там в каждой деревне играют на цитре. Но родился я на Украине, в Николаеве. «Моя мать была настоящая русская интеллигентка. Теперь сказали бы, что еврейка. А в Австрии меня выгнали из школы как русского в Первую войну. Я все знаю про Гёте, про его личную жизнь. Я четыре года слушал о нем в Венском университете. Поэзия и правда — неправильный перевод. Это вымысел и правда». Но Гёте понимал, что не станет всегда писать правду. «Он не хотел писать про свою жену Кристину Вульпиус». Она пришла к нему просить за брата. Ее брат написал что-то не так. И так и осталось. Она жила с Гетой многолетней венчанной. При французах один мародер ворвался в дом Геты, приставил к нему штык и потребовал деньги. Кристине Вульпиус это не понравилось. И она выбросила этого француза из дома. Гета был ей так благодарен, что сразу пошел с ней в церковь и обвенчался. Вы знаете, что Шиллер был страшным обывателем? Он не здоровался с Кристиной Вульпиус, потому что она была низкого происхождения. Когда он со своей аристократической женой Каролиной фон Вольцоген приходил к Гёте, Кристина Вульпиус подавала на стол и уходила на кухню. А теперь Шиллер считается революционером. Гёте нет. Гёте написал много баллад, стихотворений. Они много значили для своего времени теперь они никому не нужны для меня гет это первая часть фауста я был здоровенный малый прошел всю европу пешком с рюкзаком и палаткой и северную африку югославия такая дикая что хуже африки в боснии в деревне одни женщины ребятишки мужчины все уже поубивали друг друга кровная месть и словаки ну чехии это уже культура у меня был географический паспорт во все страны кроме советского союза Сын у меня живет в Ливерпуле, он фабрикант, хорошо живет. Я его долго не видел, мы его в 25-м году сделали в Италии. В Австрию он не хочет. Австрийцы неприятные черствые буржуазные люди. Сейчас они такие, как были при Гитлере. На последних президентских выборах за фашиста Бургера голосовало 140 тысяч. 140 тысяч взрослых дураков! В 33 году при фашисте Дольфусе за фашистов голосовало меньше. Откуда вы знаете про Дольфуса? Спросите людей вокруг, они не знают. От Дольфуса я бежал в Москву после восстания. Я не состоял в Шуцбунде. Я при Шуцбунде был делегатом Компартии. А здесь, вы, наверное, догадываетесь, побывал в далеких местах. Откуда вы обо мне слышали? Вы знаете Леночку Кривицкую? Да, да. В 55-м я без реабилитации жил в Сибири в ужасных условиях. Я не знал, куда послать, и послал в Министерство культуры. Пайма «Германия. Летняя сказка». Я сатирик. Там как будто про Западную Германию, но это не про Германию. Ее никогда не напечатают. Рукопись переслали в литературную консультацию. Леночка Кривицкая показала ее Льву Гинсбургу. В прошлую пятницу я был потрясен Я спрашиваю, как поживает Лев гинзбург А мне отвечает, он уже не поживает Его похоронили Мне горько, что я пережил его Это был острый талант и щедрый человек Такая редкость У нас все готовы перегрызть друг друга Я обязан гинзбургу всем Он так горячо отнесся Написал рецензию Вытащил меня из Томска Без него я бы там и остался Тогда ему было всего 35 лет. За какую-то статью двадцать второго года и неопубликованную поэму меня приняли в союз писателей. Я печатаюсь под псевдонимом. У меня больше 6000 газетных публикаций. За этот месяц я перевел 430 строк. Хотите знать, чего? Балы-балы. Национальная поэзия. Ее на свете нет. Это в Томске я стал читать русскую литературу. Я удивился. Такая... Великая литература. В Вене я читал Евгений Онегин по-немецки. Бросил. Какая-то дрянь. В 38-м мы были на покосе. Спали в шалашах. В 5 часов утра я выполз по естественной необходимости. Смотрю, конвоир у костра вырывает лист из какой-то книги. Но я страшно хотел читать. Не читал несколько лет. Только газеты старые. Мы из них папиросы делали. Я говорю, стрелок, что за книга? Он посмотрел. Какой то Евгений? Ну, я догадался, что это Онегин. Я говорю, я тебе целую газету дам, отдай мне книгу. Он говорит, я отойду, а ты положи газету у костра, а я тебе потом положу книгу. Это он боялся, что я подойду и винтовку у него отниму. Я положил ему газету, он положил мне книгу. Я прочитал мой тяде самых честных правил, знаете, я заболел. Я пошел к Лекпому, мы так называли фельдшера, и попросил освобождение это как бюллетень. Он мне дал, и я целый день лежал в шалаше и читал Онегина. Это была моя самая первая русская книга. В Советском Союзе, в Энгельсе, я читал историю немецкого языка. Потом мне захотелось прочитать Онегина еще раз, и я еще раз попросил освобождения. Я решил перевести Онегина». Я перевел первую главу, мне за нее дали премию в ГДР. А потом перестал переводить. Нашел очень хороший перевод, значит, зря старался. Сам я писать ничего не хочу. Мне надоело ходить под конвоем. Вы думаете, только здесь так? Везде так. Я послал письмо старому товарищу по партии в Америку. Наклеил красивых марок. Он ответил... В конверте фотографии моего письма к Маркам с портретом Ленина. Стрелкина. Значит, я там что-то нарушил. Представьте себе, я старый дурак, впервые увидел Ленинград в 65 лет. Ну, слава богу, свободный, слава богу, денег хватает. Я поселился в гостинице, нанял в туристском бюро экскурсовода и платил как за целую экскурсию 5 рублей в день и мое питание. Это было чудо. В Вене я бывал три раза уже в семидесятые годы ни разу не мог выдержать до конца уезжал раньше неприятная атмосфера вена мало переменилась прибавились новые районы двадцать второй двадцать четвертый немного застроили мой любимый венский лес но его испортили автомобильные дороги сейчас там сплошной бензин я с трудом нашел тропинку по которой мы с рюкзаками ходили на леопольдсберг венский лес это горы Это в кино показали парк, и все поверили. Большой вальс сняли в Америке. А вы знаете, я, старый дурак, впервые увидел Вену. Смотрю на национальную библиотеку. Какая красота! Я в ней два с половиной года писал диссертацию и не видел. Собрание, партийная работа, ну, вы понимаете. Только теперь я увидел какой-то красивый город. Вы были в Вене? «Ну как же? Каждый человек должен увидеть три города. Ленинград, Вену и Париж. И есть три города хама. Берлин, Лондон и, извинить, Москва. 1980-й. Постскриптум. Уже без значка. У нас с женой квартиры две комнаты, 28 метров, дом блочный, ехать на электричке». Нам сказали авария на трассе, ваш дом в стороне. Никто за него не отвечает. Будете всю зиму без отопления. Это же ужас. Мне ничего, для меня здесь субтропики. Я спал у костра в 30 градусов морозы, но у меня больная жена. Я не знаю, куда ее поселить на зиму. Я хотел купить квартиру за свои деньги. Мне предложили Выхина, Чертанова, потом Бескудникова. Я говорю им, это не Москва, а... Они говорят, «Леонозово уже Москва». Я отказался. Они говорят, «У вас несерьезные намерения». И вычеркнули меня из списка. У меня в гостях был секретарь австрийской компартии. Он написал в советское правительство, «Ветеран революции живет в ужасных условиях». Ему ответили, что не могут предоставить мне квартиру. Они ему показали, сколько он стоит. «Вы хотите со мной говорить?» А я не хочу с вами говорить. Ну, зачем? Вы тоже знаете много чего, я не знаю. Мне это не интересно Поймите меня, я устал. Для меня отдых — это запереть за собой двери. Голой бабы не надо. Мне 80 лет. Я сижу и думаю про свою жизнь. Я всю жизнь делал не то, что надо. Подполье, литературная работа, золотой значок. Я всю жизнь делал плохо. Оскорблял людей. В 20 лет я редактировал газету «Готлоза Юген. Безбожная молодежь». Я был мальчишка, дурак, и хотел учить людей, которые были умнее меня. Сейчас я завидую верующим. У них есть опора в жизни. 1984. Пост-постскриптум. Недавно мне сказали, что он потерял жену. Долго болел лишился ноги и все-таки уехал в нелюбимую австрию 1993